Часть 17. Преодолев перевал, они вскоре выехали на главную дорогу до Веноваля. Пока что за ними не было погони, и Кейн рассчитывал, что до того, как найдут тела Капрала и журналистов, и станет понятно, что к чему, они уже будут далеко в море. Нашивки командора должны были помочь найти корабль, хотя внешний вид мундира, да и не только он, оставлял желать лучшего. Ситуация осложнялась тем, что с каждой милей Кейн чувствовал себя все хуже. Воздух с хрипом вырывался из груди, бедро распухло и натянуло брючную ткань. Рука с оторванным мизинцем едва шевелилась, и при каждом неловком движении ее от кисти до плеча пронзали иглы боли. «Невыносимо хотелось пить. Перед глазами все плыло». Он чувствовал жар и то и дело вытирал с лба катящийся градом пот. Костоправ же со своей раной разобрался быстро. На перевале они сделали короткую остановку, чтобы перезарядить оружие и снарядиться. Там же Бен отошел в сторону и, несколько раз глубоко вздохнув, приложил пальцы к пулевому отверстию и, рыча, извлек с помощью магии застрявшую в плече пулю, а после стянул края раны. Он изредка бросал на Брустера озабоченные взгляды, но помочь пока ничем не мог. У него больше не осталось сил. К тому же его перед этим еще предстояло обследовать. Ведь ломать не строить. Человеческое тело сложнее животного, и его не восстановить так просто. Бену пришлось признать, что пока Брустер был ему необходим. Они были нужны друг другу, чтобы выжить. Но это пока. «И еще этот Армастро!» Бен покосился на сгорбленного Дейка. «Дым пока что думает, что в подрыве Винтры виновны изгои. Вот пусть так и остается. А от парня он избавится позже». Дейк внезапно выпрямился и разлепил обветренные губы. «Город! Вижу Веноваль!» Переборов слабость, Кейн прищурился и всмотрелся в очертания приближающихся домов. «И не только город», – процедил он сквозь зубы, притормаживая лошадь и переходя на голоп. «Всадники!» «Объедем!» – Костоправ положил руку на мушкетон. Кейн покачал головой. «Нет. Если сойдем с дороги, то вызовем подозрение». «А это точно патруль?» – Бен пытался разглядеть одежду всадников. «Не уверен. Но рисковать не стоит. Будьте начеку!» Он ненадолго сжал рукоять одного из пистолей, заткнутых за пояс. Во всяком случае, к возможным неприятностям их компания была готова. Всадники действительно оказались наемниками гильдии. Шестеро. Плохой размен. Рассматривая приближающиеся синие мундиры, Кейн пытался придумать убедительную причину того, как и почему они оказались здесь. Но в голову, как на зло ничего не приходило. Они остановились друг напротив друга. Один из всадников выехал вперед. «Черт! В какой бездне ты побывал, Брустер!» Младший лейтенант Тарто Джац. Кейн вздохнул с облегчением. Возможно, им еще удастся избежать проблем. Он окинул взглядом остальных. Двоих он знал, ходили вместе в патруль, а вот другие были незнакомы. «Именно в бездне!» «Ты попал в самую точку, Тарто!» Он хрипло хохотнул. «Ты же знаешь, в Винтре сейчас разверзся настоящий ад! Мы прямиком оттуда!» «Да, знаю!» Джатс кивнул, внимательно рассматривая их. «И что вы делаете здесь?» «И это кто?» Офицер кивнул в сторону Армастро. «Это?» Кейн посмотрел на Дейка. «Это наш проводник!» Вел нас напрямик через Таларский горный перевал. У нас приказ от Фальфорда. Безна! С этого и надо было начинать! Что за приказ? Лейтенант опасается Беглецов. Он приказал поставить все корабли на якорь и усилить патрулирование, четко отрапортовал Брустер. А нам велели остаться для поддержки. Тарто недоуменно нахмурился. Что? «Но ведь Фальфорд прислал ко мне гонца с этим приказом еще утр!» Он начал оборачиваться к своим. Кейн молниеносно выхватил пистоль и нажал на курок. Пуля, вошедшая в горло Джатса, не дала ему договорить. Захрипев, он схватился за шею и стал заваливаться на бок, разбрызгивая вокруг себя хлещущую из раны кровь. Костоправ рванул из чехла мушкетон. «Выстрел картечью!» Накрыл сразу двоих патрульных, нанося им и их лошадям чудовищные раны. Одному из солдат снесло пол головы, а второму разорвало грудную клетку. Кейн выпустил из рук пистоль, оголил шпагу и блокировал удар особо ловкого эгидовца. Но его противник, уже замахивающийся для новой атаки, вдруг схватился за простреленную грудь. Дейкар Мастро опустил пистолет. Услышав свист рассекаемого воздуха, Кейн развернулся в седле и едва успел перехватить клинок другого солдата. Он контратаковал и рассек противнику колено. Патрульный завопил от боли, и Брустер сделал резкий выпад, пронзая ему левое легкое. «Дым!» — взревел Костоправ. «Один уходит!» Из-за окутавшего их порохового дыма Кейн не сразу разглядел оставшегося в живых всадника, скачущего во весь опор к городу. Выругавшись, он отдал приказ, и они пустились в погоню. Холодный ветер безжалостно хлестал по лицу, грудь горела, а у коня изо рта уже вырывалась пена, но он все равно гнал его вперед. Но вскоре стало ясно, что на своих уставших лошадях Они беглеца не догонят. «Костоправ!» – завопил Кейн, пытаясь перекричать ветер. «Оставь его! Сворачиваем к порту! Мы должны успеть до того, как он поднимет тревогу!» Бен скрипнул от досады зубами, но подчинился. Напоследок он попытался дотянуться до патрульного магией, чтобы сжать, сломать ему кости и швырнуть искалеченные останки на землю но его самого тут же скрутила нестерпимая боль, отозвавшаяся эхом в каждом суставе. Застанав, Уилторс был вынужден сдаться. Развернувшись, он поскакал вслед за Брустером и Армастро. Они вихрем промчались по улицам Веноволя. Прохожие испуганно жались к домам, уступая дорогу, а встречные патрули гильдии лишь провожали их взглядом. Все-таки то, что они были в мундирах Эгиды, сыграло им на руку. Когда до порта осталась одна улица, Кейн натянул поводья. Приведите себя в относительный порядок, поправляя мундир, распорядился он. Постараемся не привлекать внимания как можно дольше. А что, вообще остаться незамеченными шансов нет? нервно спросил Бен, поспешно перезаряжая мушкетон. Скорее всего, да. Кейн, орудуя лишь одной рукой, проверил, надежно ли затянуты ремни панталера и свободно ли выходят из ножен шпага с дагой. Из огнестрела у него остался лишь один пистолет, что само по себе было весьма неплохо, хотя могло быть и лучше. Он мысленно обругал себя за то, что не взял ружье капрала. Ладно, пошли. Он пришпорил коня. Не обращая внимания на удивленные взгляды толпящихся на небольшом припортовом рынке людей, они выехали на причал и напряженно осмотрелись. Наметанным за годы работы в порту Акмеи глазом, Кейн сразу определил, какой из стоящих кораблей уже загружен и готов к отплытию. «Вон, тот фрегат!» Кейн кивком головы указал на плотно сидящее в воде судно с рассевшимися на рее моряками расслабленно привалившимися к мачте, свесившими ноги и ожидающими сигнала к постановке парусов. Видимо, приказ встать на якорь застал его перед самым отбытием. Но капитан все еще надеется на скорое разрешение к отплытию и не распускает моряков, торчащих на своих постах с самого утра. Одна радость — солнце не припекает. «Кирасиры!» Едва слышно прошептал Армастру. И правда, недалеко от нужного им корабля, сидя на ящиках возле телеги, расположились три синих мундира в керасах. Перекидываясь в карты, они изредка осматривали снующий по причалу народ. «Наверняка здесь есть еще», заметил Костоправ, делая вид, будто его заинтересовали торговцы рыбой. «Без сомнений». Про себя согласился с ним Кейн. Молча, тронув коня с места, он направил его к кораблю. По мере приближения троица наконец-то обратила на них внимание и теперь не спускала глаз. Но Брустер с напускным безразличием проехал мимо. Не остались они незамеченными и для людей на корабле. Особо любопытные выстроились у бортов и поглядывали на них. Кейн видел, как после короткого разговора между собой один из матросов скрылся из вида, а после появился вместе с мужчиной в выленившем бордовом сюртуке, редкие волосы которого сосульками свисали до плеч. Остановившись аккуратно против него, Брустер закричал, кривясь от боли в груди. «Мне нужен капитан этого судна!» Бордовый с готовностью наклонился вперед и прошамкал дут Дутрун к вашим услугам!» «Я командор Аэгис Материум Кейн Брустер. Куда держите курс?» «На Агвигади, Новый Талион. «По чьей юрисдикции корабль?» «Дык, эгидовские мы!» С удивлением ответил капитан, указав рукой себе за спину на развивающийся флаг гильдии. Брустер досадливо дернул щекой. «А к отплытию готовы?» клашар сплюнул поглоти меня бездна! да хоть час швартовы отдадим вот и отлично довольно кивнул кейн я как уполномоченное гильдии лицо приказываю вам спустить сходню возьмете нас на борт и отплываем немедленно э, -э да без проблем командор он обернулся к морякам оглохли что ли подать сходню «Отдать швартовый!» Наблюдая за тем, как матросы устанавливают переносную доску и спускаются по пеньковым канатам на берег к кнехтам, чтобы развязать швартовый, Брустер спрыгнул с лошади и тут же пожалел об этом. Правое бедро пронзила острая вспышка боли, от которой помутилась в глазах. Кейн сдавленно вскрикнул и пошатнулся. И если бы он лихорадочно не вцепился в седло то наверняка свалился бы на землю. Тяжело дыша, он прижался лбом к Попоне и постепенно приходил в себя. «Брустер, ты как?» донесся до него озабоченный голос Бена. «Дотянешь!» Облизнув пересохшие губы и сглотнув, Кейн кивнул и с усилием отпустил седло, разжав побелевшие пальцы. «Армастро, напрягись!» «Возьми наши вещи с лошадей и отнеси на корабль. Коней оставим здесь. Жаль, конечно, но вряд ли для них есть место». «Дым!» В голосе Костоправа слышалось напряжение. «К нам гости!» Кейн проследил за его взглядом и увидел троицу кирасиров, прервавших игру и направляющихся к ним. «Дейк, грузи!» «Костоправ, за мной!» Бросил он и заковылял навстречу солдатам. «И что будем делать?» Тихо спросил Бен, поправляя ремень с мушкетоном. «Они рядовые. А ты офицер Аэгис Материум, забыл?» Бен удивленно вскинул брови и посмотрел на свои нашивки младшего лейтенанта, словно впервые их увидел, и усмехнулся. «А что?» «Может сработать?» Стараясь ничем не выказывать беспокойства, Кейн оценивающе разглядывал вояк. Тот, что шел чуть впереди, был крупнее остальных, с жесткими чертами лица и наверняка руководил парадом. Тот, что шагал рядом с ним, засунув руки в карманы, ничем особенным не выделялся и выглядел не столь примечательно и уверенно. А вот третий настораживал. Он держался позади и не спускал руку с пистоля, буравя их взглядом. Прям как В армейском анекдоте. Крупный, тихоня и мутный. У всех за поясом Брустер заметил пистолеты. На боку висели шпаги. Он покосился на костоправо. Тот держался расслабленно и предусмотрительно не прикасался к закинутому за спину мушкетону. Интересно, он сможет в случае чего быстро выстрелить? Картечь была бы как нельзя кстати. Остановившись, они некоторое время рассматривали друг друга, прежде чем приступить к разговору. «Какие-то проблемы, рядовой!» – с легким раздражением в голосе поинтересовался Кейн. «Есть такое!» – как он и ожидал, заговорил руководящий парадом, крупный. «Кто вы такие? Назовитесь!» «А субординацию тебя соблюдать не учили?» – Брустер поморщился. «Или ты командорские нашивки не различаешь?» Крупный презрительно фыркнул. «Глядя на этот заляпанный грязью и кровью мундир с оторванными пуговицами, я охотней поверю в то, что он снят с чужого плеча, чем в то, что ты являешься командором!» Кейн окинул взглядом свой мундир. «Покрыт пеплом и в чем только не вымазан!» Воняет пороховой гарью, местами порван, немногие из оставшихся латунных пуговиц висят на соплях. Картину дополнял его не совсем здоровый вид, хромота и окровавленная рука с оторванным мизинцем. Что ж, справедливо, я бы и сам себе не поверил, но у меня есть документы, подтверждающие мои слова, со всеми печатями и личной проекцией. Не делая резких движений, он извлек из внутреннего кармана мундира потрепанные листки и протянул их патрульному. «Прошу!» Крупный, сдвинув брови, недоверчиво взял их и принялся тщательно изучать, шевеля губами и изредка бросая взгляд на его лицо. «Должно быть», — сверялся с проекцией. Но, в конце концов, с кислым лицом вернул бумаги. «Но убедился?» «Все в порядке?» – спросил Кейн, заталкивая документы обратно в карман. «Так точно, командор!» – пробурчал тот в ответ. «Ну вот и отлично! Тогда, если позволите! Нам пора на корабль!» Кейн уже было хотел развернуться, но Тихоня как бы невзначай заметил. «К сожалению...» «По приказу лейтенанта Фальфорда мы не имеем права позволить, чтобы хоть один корабль покинул порт». Когда Брустер посмотрел на него тяжелым взглядом, он с печальной улыбкой добавил. «Нам очень жаль, но таков приказ. А приказы лейтенанта Фальфорда отменяются им же. Но, конечно, если у вас есть при себе его разрешение...» Брустер не успел ответить. Всеобщее внимание привлек выскочивший на причал конный патруль. Примерно с дюжину вооруженных карабинами всадников. И по крайней мере одного из них Кейн и Бен помнили четко. Спасшийся солдат из отряда Джатса. Увидев их, он вытянул руку и завопил. «Вон они! Хватайте их! Не дайте уйти!» Крупный среагировал довольно быстро. Его ладонь метнулась к рукояти пистоля и сжала ее. Кейн резко перехватил его руку, не давая вытащить пистоль, и, шагнув к нему вплотную, ударил головой в лицо. Хрустнул сломанный нос. Крупный от неожиданности рефлекторно нажал на курок и выстрелил себе под ноги. Кейн не стал медлить и, все еще держа его за руку, навалился на него, заставляя пятиться назад. Прикрывая сим, словно щитом, он приближался к стоящему позади мутному, который неподвижно замер, целясь в него из пистолета. Костоправ же, как только услышал сбежавшего патрульного, сделал шаг вперед и со всей силой ударил тихоню в лицо. Тот, не произнеся ни звука, рухнул на землю и больше не поднимался. А Бен побежал под защиту рыночных ларьков, на ходу снимая мушкетон. Продолжая приближаться к мутному, Кейн, превозмогая себя, больной рукой нашарил на правом боку рукоять Даги и, сжав ее непослушными пальцами, вытащил из ножен. Раздался выстрел. Пуля чиркнула его по шее, заставив вздрогнуть. Крупный уже пришел было в себя, начиная рычать и, готовясь как следует, вмазать нападающему по лицу своим громадным кулаком, но Кейн нанес ему несколько быстрых ударов дагой в область шеи и оттолкнул на мутного. Тому удалось увернуться от зажимающего горла товарища, но Брустер тут же выхватил пистоль и выстрелил от бедра. Патрульный охнул и рухнул на мостовую, хватаясь за простреленный пах. Воздух был наполнен грохотом выстрелов и свистом пуль. Пригнувшись, Кейн метнулся к ящикам, на которых совсем недавно играла в карты троица керосиров. Уйдя с обстреливаемой зоны, он залег за укрытие. Вернув пистолет за пояс, вооружился шпагой и слегка перевел дух. Как только началась стрельба, народ, толпившийся на рынке, бросился прочь с причала, мешая всадникам. Во всеобщий хаос внес свою лепту и Дейк, занявший позицию на корабле, и начавший отстреливать возвышающихся над толпой конников из Мушкета. Это вынудило многих спешиться и пробивать себе дорогу прикладами сквозь охваченных паникой людей. «Нужно воспользоваться неразберихой и добраться до корабля», пронеслось в голове Брустера. Он выглянул из-за ящика и тут же нырнул обратно, увидев направленное в его сторону дуло Мушкета. Грянул выстрел и пуля раскрошила трухлявое дерево укрытия. Кейн тут же бросился к стрелку, не дожидаясь, пока тот перезарядит ружье. Его противником оказался одноглазый детина со шрамом на лице, который даже не стал пытаться перезарядить оружие, отбросив его в сторону. Он выхватил шпагу и смог отбить два его выпада, прежде чем Кейн дагой во второй руке пронзил ему сердце. Оттолкнув схватившегося за грудь Одноглазого, он, пригибаясь, побежал к кораблю. Из толпы выбежал кричащий солдат, сжимающий в руках направленный ему в живот мушкет с поблескивающим на конце штыком. Кейн резко остановился, поворачиваясь к новому сопернику и выставляя перед собой шпагу. Солдат уже почти добежал до него, как вдруг его грудная клетка взорвалась и Кейна обдала горячей кровью. Он упал у его ног, и ничего не понимающий Брустер тупо смотрел на разорванную спину, из которой торчали переломанные кости с дымящейся плотью. «Повезло тебе, командор, что я стрелял не картечью!» Кейн с трудом оторвался от кровавого зрелища и поднял голову. К нему бежал Костоправ, держа в опущенной руке мушкетон. «Чего встал? Дёру! Дёру давай!» Не теряя времени, они помчались, что есть мочи. Кейн, несмотря на больную ногу, практически не отставал. Пули разбивались о землю у них под ногами, пролетая рядом буквально в дюйме, но им повезло, и ни одна из них не достигла своей цели. Пригибаясь, они взбежали по сходне и ничком повалились на палубу. Тут же, откинув в сторону клинки, Кейн выхватил пистоль и только тут вспомнил, что он разряжен. Выругавшись, огляделся. Костоправ возился с мушкетоном. Дейк сидел, сжимая мушкет и ожидая, когда стрельба затихнет, чтобы самому получить возможность выстрелить. Матросы и пассажиры корабля лежали в повалку кто где, закрыв головы и прячась от шальных пуль. Он подполз к Армастро и указал на ружье в его руках. «Заряжен?» Армастро кивнул. «Держи!» Кейн отдал ему пистоль и забрал мушкет. «Ты заряжаешь?» «Я стреляю!» Он высунулся из укрытия. Меньше секунды понадобилось, чтобы прицелиться и спустить курок. Один из солдат вскрикнул, схватился за лицо и упал. Брустер снова спрятался, задыхаясь от порохового дыма. Когда он рассеялся, ему в глаза бросился край бордового сюртука, торчащего из забочек. бочек. «Клошар!» — взревел Кейн. Клашар дутрун Дутрун!» Из-за бочки высунулась голова капитана. Клашар во имя бездны, чего ты так возишься? Заставь свое корыто двигаться!» «Да знаете, мессер-командор!» «Что-то я в сомнениях, как поступить правильно? Остаться в порту или же покинуть его?» Прокричал в ответ Дутрун. «Проклятие! Под трибунал захотел? Я командор Аэгис Материум, подтверждающий документы у меня с собой, и я приказываю тебе отплывать, так что исходи из того, что ты, мать твою, выполняешь приказ!» «Есть мы, сэр! Он вскочил и бросился к капитанскому мостику, крича на бегу. «Отплываем! Шевелитесь, сучьи дети! Отплываем!» Кейн услышал топот по сходне. В отчаянии он посмотрел на перезаряжающего пистолет изгоя, а потом на разряженный мушкет в своих руках. Выругавшись, перехватил его задуло и поднялся на ноги, замахиваясь. Эгидовец как раз добрался до борта и уже готовясь перепрыгнуть на палубу. И в этот момент Кейн со всей силы ударил его мушкетом, словно дубиной. Раздался ужасный хруст, и приклад разлетелся в щепки об голову несчастного. Перевалившись через леерное ограждение сходни, он рухнул в воду. В этот момент Костоправ наконец перезарядил мушкетон. «Пригнись!» – взревел он, вскакивая и хватая Брустера за плечо. Кейн наклонился, прижавшись к фальшборту. Бен положил мушкетон ему на спину и выстрелил. Бежавших по сходне солдат накрыло картечью. Пули вспороли живую плоть, и люди с воплями повалились за борт. Брустер с Костоправом вновь нырнули в укрытие. В этот момент... Фрегат, наконец, набрал ходу, и они начали отплывать. Пули продолжали бессильно разбиваться об обшивку корабля, но серьезного ущерба причинить не могли. Им чертовски повезло, что порт Веноваля не был снаряжен пушками, Они не то далеко бы они не уплыли. Люди на причале продолжали что-то кричать, но из-за царившего вокруг грохота разобрать что-либо было невозможно. Впрочем. Вскоре выстрелы прекратились. «Покарай меня, Ренир!» Костоправ хлопнул Брустера по плечу. «Мы сделали это! Мы прорвались!» «Да, прорвались!» Устало подумал Кейн, вытянув ноги и привалившись спиной к фальшборту. Тяжело дыша, он закрыл глаза и расслабил дрожащие руки, все еще сжимающие остатки мушкета. «Все. Мы спасены. Спасены». С этой мыслью он, наконец, позволил себе провалиться в беспамятство.